Было мне назначение высокое, потому что я, чувствую, в душе моей силы необъятны, но я не угадал этого назначения. Я влегся приманками страстей пустых и неблагодарных. Изгорнила их, я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль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 То мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайной, и чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы? Совершенно согласна. Итак, вот что я придумал. Видите ли, на вершине этой отвесной скалы, направо, узенькую площадку. Оттуда до низу будет сажень 30, если не больше. Внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки.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 Тяжелое предчувствие волновало мою душу. Вот оно, это письмо, которое каждое слово неизгладимо врезалось в моей памяти. Я пишу к тебе в полной уверенности, что мы больше никогда не увидимся. Несколько лет тому назад, расставаясь с тобой, я думал то же самое, но небо бы было угодно испытать меня вторично. Я не вынесла этого испытания. Мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу,